как находящиеся на лицо, с тем же самым аффектом удовольствия. Но это стремление тотчас же сдерживается воспоминанием о вещах, исключающих ее существование. Поэтому тоска в действительности есть неудовольствие, противоположное тому удовольствию, которое возникает вследствие отсутствия ненавидимой нами вещей. о котором смотрите с Холлию к теореме 47-й этой части. Но так как название «Тоска» указывает по-видимому на желание, то я и отношу этот аффект к аффектам желания. 33. Соревнование есть желание чего-либо, зарождающееся в нас вследствие того, что мы воображаем, что другие желают того же. Объяснение. Тот, кто бежит вследствие того, что видит других бегущими, боится, видя боящимися других, точно так же, как тот, кто видя, что кто-либо обжег руку, отдергивает свою руку и делает такие же телодвижения, как если бы его рука на самом деле была обожжена. Про того мы говорим, что он подражает чужому аффекту, а не соревнует ему. Это не потому, что для соревнование была одна причина, а для подражание другая. А только потому, что обыкновенно называют соревнующим лишь того, кто подражает тому, что мы считаем честным, полезным или приятным. О причине соревнования смотрите теорему 27 с её схолией относительно того, почему с этим эффектом в большинстве случаев соединена ненависть. Смотрите теорему Тридцать-вторую с ее с Холией. Тридцать-четвертая. Признательность или благодарность есть желание или старание делать из любви добро тому, кто вследствие такого же аффекта любви сделал нам добро. Смотрите теорему тридцать-вторую и с Холией к теореме сорок-первой. Тридцать пятое. Благоволение. Есть желание делать добро тому, кого нам жалко. Смотрите с Холлио к теореме двадцать седьмой. Тридцать шестое. Гнев. Есть желание, побуждающее нас вследствие ненависти, причинять зло тому, кого мы ненавидим. Смотрите теорему тридцать девятую. Тридцать седьмое. Месть. Месть. Есть желание, побуждающее нас вследствие взаимной ненависти причинять зло тому, кто вследствие такого же аффекта нанёс вред нам. Смотрите теорему сороковую с её схоли. 38. Жестокость или свирепость есть желание, побуждающее нас причинять зло тому, кого мы любим или кого нам жалко. Объяснение. Жестокости противоположно кротость, которая составляет не страдательное состояние, а способность духа, умеряющего гнев и месть. Тридцать девятая. Трусость есть желание избежать большего зла, которого мы страшимся, при помощи меньшего. Смотрите с Холли в теореме тридцать девятой. Сороковое. Смелость. Есть желание, побуждающее кого-либо делать что-либо с опасностью, подвергнуться которой страшатся ему равные. Сорок первое. Молодушие. Говорится про того, чье желание сдерживается страхом перед опасностью, подвергнуться которой осмеливаются ему равные. Объяснение. Таким образом, смелость. Молодушие есть не что иное, как страх какого-либо зла, которого другие обыкновенно не боятся. Поэтому я не отношу его к аффектам желания. Однако же объяснил его здесь потому, что поскольку мы обращаем внимание на желание, оно действительно является противоположным аффекту смелости. 42. Оцепенение. Говорится про того, чьё желание избежать зла сдерживается тем, что внимание его поглощается злом, которого он страшится.